Бедный одетый человек с исполненными благородства движениями изъявил готовность помочь. Он был виноградарём и владел небольшим участком земли на расстоянии нескольких сотен метров отсюда. Они наняли домик. Через 2 суток они собирались переселиться, к этому времени всё должно быть готово. Анна возилась и убирала целый день. Виноградарь, спокойный и ненагорячливый человек с красивыми движениями, что-то пилил, сколачивал. Густав вглядел на них. Иногда Анна спрашивала какое-нибудь французское слово, чтобы объясниться с виноградами. Этим и ограничивалась его помощь. Работа доставляла Анне радость, она вся ушла в неё. Женись он на Анне, живи с ней, всё было бы иначе. Густав вышел из комнаты, где он только мешал. Лёг перед самым домом на солнце пёкке, дремотно отдаваясь лёгкому ветерку. Какое непоколебимое спокойствие на лице у Анны. От этого спокойствия в сердце вливается бодрость, но в то же время охватывает жуть. Лицо Анны, её широкий красивый рот, её крепкие скулы, выпуклый лоб под густыми каштановыми волосами. Это лицо Германии, но Германии вчерашней. Он должен во что бы то ни стало согнать спокойствие с этого лица, если хочет, чтобы сегодняшняя Германия снова стала вчерашней. Перед ним раскинулось большое серо-голубое море в белых барашках, вздымаемых лёгким ветром. Широкий простор дышал покоем и миром. Какую радость доставляет Анне наводить порядок в этом запущенном доме. Он мог бы приятно провести здесь время. Для этого надо только молчать. не нарушать спокойствие Анны. Жаль, что он не имеет права молчать. Пообедали всякой всячиной: яйца, холодное мясо, фрукты, сыр, вино. Это был весёлый обед. Всё, что Анна задумала, все её планы на ближайшие 5 недель, облекались в более конкретные формы. Прежде всего, она закончит возню с домом. Она задалась целью привести всё в желанный вид и выполнит это. Правда, не успеет всё наладиться, как ей уже придётся уезжать. А вообще, она собирается жить по твёрдому расписанию: ежедневно заниматься спортом, гимнастикой. Красивая дорога с пологим подъёмом очень хороша для бега на большую дистанцию. Анне свойственна была педантичность, но она обладала и юмором. Она весело смеялась вместе с Густовым, когда он подтрунивал над её педантичностью. она медлительна и по тому педантична требуется, например, довольно много времени, пока она разберётся в человеке. Поэтому она решила серьёзно заняться физиогномическими теориями. Густав спросил её: "Не стал ли он умнее за полтора года их разлуки? Не замечает ли она в нём нового? Не набрался ли он наконец, хотя бы к пятидесяти годам, немножко мудрости?" Анна серьёзно посмотрела на него. Да, он изменился, сказала она. Его чувственный род стал твёрже, а линии бегущей от глаз к носу не такие мягкие, не такие расплывчатые, как прежде. Густав выслушал её анализ, чуть-чуть улыбаясь, задумчиво. После обеда они отправились в Тулон приобрести кое-что из хозяйственных вещей. Анна решила сделать это возможно экономней. Они обоегали много лавок. Анна была неутомима, Рискивая здесь одно, там другое. Им нравилась пестрата города, его шум. Они поели в портовом ресторанчике, потом Анна снова отправилась в город одна и наконец торжественно объявила, что теперь у неё есть всё, что ей нужно. Наступил вечер, и наступило утро третьего дня их совместной жизни. Скоро дом примет тот вид, о котором мечтала Анна. Густав все еще не начинал разговора о том, что его волновало. После обеда они, лежа на скалах в своей маленькой бухте, принимали солнечную ванну. Анна лежала на животе, подперев обеими руками голову и читала французскую книгу, заглядывая в словарь. Иногда она спрашивала у Густава о более точном оттенке слова. Она была упряма и нередко настаивала на своем толковании, даже если ошибалась — Он не имеет права пропустить и сегодняшний день. Больше молчать нельзя. Из далека осторожно приступает он к своей теме. Нет лучшей поры в Германии, чем поздняя весна и раннее лето. Ему бы в сущности очень хотелось поехать с ней в Берлин и провести неделю другую в особняке на Максергерштрассе. Густав лежал на спине, подложив волосатые руки под голову, лениво задумчиво глядя в небо. Жаль, Медленно протянул он: "Что это невозможно?" "Почему невозможно?" помолчав спросила Анна, не отрываясь от книги. Густов приподнялся. "Разве ты ничего не знаешь? Ты ничего не слышала?" Нет, она ничего не знала. Оказалось, что она не знала ни о пресловутом воззвании, ни о заключении Агустова, ни о преследованиях, которым он подвергся. оказалось, что она совершенно ничего не знала и о гнусностях, которые творились в Германии. Она была возмущена этим, что-то встреслось с Густовым, но решительно отказывалась делать общие выводы на основании этого факта. Как всегда неторопливо и рассудительно, она изложила ему своё мнение о событиях в Германии, говоря больше для себя, чем для него. Одно национальное правительство уступило место другому, ещё более национальному. Об этом возвещают в высокопарных глупых речах грандиозными глупыми демонстрациями. А разве митинговые речи и демонстрации когда-нибудь бывали умными? Бойкот и сжигание книг — это, конечно, отвратительно. Газеты противно читать, трескотню, поднятую нацистами, противно слушать. Но разве кто-нибудь принимает это всерьез? Жизнь, в общем, идет своим чередом. На предприятии, где работает Анна, Выбран новый заводской комитет, и рабочим снижены ставки. Новый заводской комитет попытался сначала командовать и потребовал увольнения 17 евреев и социалистов. Но теперь их числа 17, и уволенных 9 восстановлены. Тайный советник Гарпрехт, ее патрон, иногда добродушно дразнит Анну, ее приятелем-евреем. Внешне он соблюдает всю обрядность нового культа. но наедине с ней или с другими приближёнными высмеивают их. Оба приподнялись. Он сидел на песке поджав ноги, а она на камне против него. Французский словарь, который она обоченьно бережно клала в тень, валялся на солнцепёке, и переплёт его коробился. Она говорила медленно, боясь сказать лишнее, но боясь и не договорить.